Глава седьмая. Первый тест заканчивается ещё минут за 10. Дала Дияр подходит к нам и подводит итоги. Почти все справились лучше нас. Удивительно, что пара человек справились не лучше меня. Я успеваю взять из сумки полотенце, флягу с водой и немного умыться. Руки и лицо больше не в краске, но вода ласкает липнет к телу. Менять её нет смысла. На Рейма я даже не смотрю, пока нам назначают тренировки. Рейм, вы изряд так расслаблены, поддерживает меня Дала. То, что ваша избранница пропустила потенциально смертельный удар, говорит о вас больше, чем о ней. До конца занятия будете отрабатывать в паре перед такой же пушкой. Идиот только кивает. Нас ведут в сторону, ставят перед зелёной стеной, где припрятано магическое орудие. Занятие позора, что тут сказать. Вместе с нами такое же задание получают ещё две пары, а остальным дала находят тренировки поинтереснее. При взгляде на пушку всё снова кипит внутри. Когда вспыхивает свет, я бью в первый шар раньше Рейма и во второй, и в два последующих вылетающих залпом, я теперь не доверюсь ему ни на секунду. Можем бить через один. Рэйм, заткнись. Он разворачивается ко мне, выставляет щит одной рукой, как я и подозревала, без заметных усилий. Может, перестанешь злиться? Нет, это слишком. Я едва не бью его в грудь и шиплю, пользуясь тем, что мы на приличном расстоянии от остальных. Нравится, что я выгляжу идиоткой? Нравится, когда надо мной смеются твои дружки? Ты всё отлично придумал, да? Лицо Рая меняется. Пару секунд он смотрит на меня, словно не понимая смысла слов. Щит по-прежнему держит, но мне плевать, отвлекаюсь, чтобы справиться с очередным шаром. Серьёзно? Слышу сбоку Ты хочешь привлечь Тео? Я придумал целый план, чтобы он увидел, как ты страдаешь рядом со мной. А ты думаешь о паре недоумков и результатах в первый день, которые 100 раз изменятся. По-моему, это верный результат. Ты ударил меня в спину, я тебя ненавижу, вместе мы ничего не стоим. Новый взгляд Рейма из тех, что я терпеть не могу. Такие появились у него в последние годы, когда я становилась жертвой какой-нибудь новой шутки и шла ему мстить, а он словно не понимал, что происходит. Иногда я даже действительно думала, что постарались другие придурки без его участия. Но он же их предводитель. Тем более нынешний эпизод развеивает все сомнения. Не думал, что тебя это так заденет. Серьезно? Возвращаю ему с его же интонацией, когда мы отбиваем еще пару шаров. Это все ради меня? «Ты чист и свеж, и я стала посмешищем». «Отлично! Зачем я вообще с ним разговариваю? Мне нужно следить за пушкой, дожить до конца занятий, а дальше я даже не знаю что». «Нужно выдержать тонкий баланс между игрой в пару и нашими реальными мотивами», — говорит Рэйм. «Посмотри на Тео. Он же никогда не осмелится побежать за тобой, если ты будешь счастлива». «Мне правда хочется взглянуть на Альнара даже сейчас». Но у меня враги с двух сторон. Когда ты в последний раз позволяла ему себя защитить, подначивая Трэим? На втором курсе, на третьем, ты слишком сильная для него, бесёнок. Ему нужен сигнал о помощи. А Глория не сильная? Зачем я это спрашиваю? Она хорошая актриса, и Тео на неё плевать. Я замираю, щурюсь на придурка. Откуда такая уверенность в чувствах этих двоих? Ты знаешь что-то, чего не знаю я. «Все люди знают что-то, чего не знают другие. Не уходи от ответа». Рэйм дёргает рукой, поправляя щит. «Я знаю, что сегодня он прибежит тебя утешать. Если нет, можешь облить меня краской завтра». Я смотрю на него. Смотрю, пока в стороне наливается белым стена. Особенно ярко. «Зачем ждать?» С этими словами я хватаю руку аристократа и ныряю ему за спину. Щит вздрагивает и тает. Он не успевает среагировать. Всплеск. И меня окатывает волной брызг. И ещё одной, когда ре им сгибается, а затем разворачивается. Когда я отпускаю его, мне чуть легче, потому что он весь в краске. Двойной выстрел плевок разукрасил его так, что мне и не снилось. Удар. Он резко трёт лицо, то ли взбешённо, то ли просто пытаясь продрать глаза. Отшатывается, выставляя очередную преграду, я просто отхожу в сторону от пушки. Дала обращает на нас внимание и кричит, остальные тоже отвлекаются. Я скорее вижу, чем слышу новые смешки, хотя гогот дулоса и общее веселье очевидны. Зато теперь они принадлежат Рейму, а у меня есть минута передышки. Я больше не повторю идиотской ошибки, сообщаю напарнику. Я больше тебе не верю. Рейм откидывает мокрые волосы с лба, пытается промокнуть посеревшее лицо рукавом, но это слабо помогает. только его глаза остаются нормального цвета, и на сером ещё опаснее сверкают. «Нравится выглядеть идиотом?» — интересуюсь я. Он смотрит в сторону площадки и скалится, показывая Дуласу неприличный жест, а затем надвигается на меня. «Прекрасно!» — его голос звучит зловеще. «Полегчало, бесёнок! Хочешь секрет? Мне плевать, как я выгляжу в чужих глазах. В мире очень мало людей, чьё мнение стоит хоть грош. Среди них...» Он раздражённо кивает на площадку, от чего с волос летят брызги. «Лучше даже не ищи». Я недоверчиво усмехаюсь. «Да, конечно. Поэтому ты выбираешь одежду по цене лошади. Поэтому не бегаешь за девицами и ведёшь себя так, чтобы они боялись. Одежда удобная, бегать за тем, чего и так в избытке или что нужно добыть иным способом, глупо. По этой же логике тебе нравится быть отвратительным придурком, да?» Лицо Рэйма темнеет. Несколько секунд он смотрит на меня сверху вниз. В неравномерных серых тонах он мог бы сойти за статую. Потом его губы двигаются, сжимаются, и взгляд становится неожиданно мрачным. Вроде того. Что у него в голове? Я вдруг понимаю, что могла бы поменьше задаваться этим вопросом после 4 лет знакомства, или просто поменьше. Подставишь меня ещё раз, хоть в мелочи. И я пойду к Илману Рейм. Говорю я холодно и твёрдо: откажусь от нашей пары и факультета. И если ты ошибся насчёт Альнара сегодня, пожалуй, тоже. Обхожу его и возвращаюсь к пушке. До конца занятия мы отбиваем шары и перекидываемся лишь десятком слов. Когда всё заканчивается, я тащу усталые ноги на часовой перерыв, по-прежнему игнорируя избранника. Иду в душ в небольшой садовой постройке и наконец отмываюсь. Делать это куда приятнее, чем в наших комнатах. Из душа, переодевшись в чистую форму, я выхожу последней. Сбежал и Итал, которая долго пыталась узнать, что случилось у нас с Рэймом, и еще пара девчонок, ну а остальные сразу вернулись в общежитие. Я только «за». Радуюсь такой малости, как свежесть на коже, и раздумываю, поздно ли зайти в столовую за соком, а потом вижу сидящего на узкой скамье у стены Альнара. Меня будто током бьет, хочется протереть глаза. Ал поворачивает голову и по всем правилам наших встреч должен улыбнуться, но не делает этого. Просто встаёт и идёт ко мне. Келли, как ты? Мне очень сложно не замереть, насторожённо на него глядя. Нормально. Ты ждёшь Глорию? Это практически единственная моя версия, что я не заметила злобную брюнетку, и она всё-таки где-то здесь. Ну, ещё парочка сумасшедших. Рэйм ему заплатил? Они в тайном сговоре, демоны, я сама не своя. Ал качает головой. тебя, меня. Что у вас произошло? Лицо парня моей мечты серьёзней некуда. Место тренировочной формы уже заняли рубашкой и брюки, и выглядит он прекрасно. Какая-то часть меня, совсем слабая, она хочет подойти, уткнуться носом ему в плечо и действительно искать утешения. Разумеется, я так не поступлю, но тут же вспоминаю слова Райма о силе, едва не морщусь и в груди взвивается буря. Мы просто поссорились на тесте, говорю я вместо каких-либо глупостей. Результат ты видел? Что он сделал? Кое-что после чего хочется его убить. Фраза вдруг кажется слишком кровожадной. Я прикусываю язык, а Микс спустя уже кляну себя за то, что вообще так потеряно. В общем, кое-что плохое. Ал трогает тремешок на запястье, а потом словно вспоминает: "Хочешь пить? А? Я принёс тебе кое-что". Поражённо слежу за движением его красивого подбородка. Только сейчас замечаю на скамье тарелку с печеньем и стакан морковного сока. О, стихии, я вообще не понимаю, что происходит, но наконец выхожу из ступора, вдыхаю глубоко, немного расслабляюсь и искренне улыбаюсь Алу. Мне кажется, получается всё равно кривовато, но мы садимся рядом на скамью. Надо признать, злость на Рэйма, обиды и горечь отходят на второй план. Не то чтобы я уже забыла про них, но на что бы не рассчитывал мой враг на парник, всё у него получилось. Альнар пришёл меня защищать, кажется, так. Спасибо, благодарю я. Моё плечо совсем рядом с плечом Ала. Он сидит в полуобороте, тёплые глаза изучают меня, и я почти тону в них. На самом деле не стоило. Не стоило. Я сама могла бы дойти до столовой и сказать об этом совершенно естественно. Мне ведь не хочется, чтобы Альнар думал, что я не в силах проделать 200 шагов. Но я вдруг вижу, как он хмурится. Ему что, действительно неприятно? Мне не сложно, Келли. Да. Конечно, спасибо, бормочу я снова и быстро прикладываюсь к соку. Я просто имела в виду, Глория, надеюсь, не против? Кажется, это вопрос чуть лучше. Не знаю, Как у вас прошёл тест? А тренировка? Альнар рассказывает, причём казалось бы, у них всё замечательно, но он не делает при этом акцент, то ли щадя мое чувство, то ли по другой причине. Мне нравится, когда он говорит, тем более, что Глории в его рассказах почти нет. Ал такой же огневик, как и я, и мы обсуждаем пушки, способы борьбы с ними и даже как сложно отмывать краску, вспоминаем забавные случаи из прошлых лет. А потом его лицо вновь становится серьёзнее. «Послушай, насчёт Рэйма. Он морщится, словно хотел подвести разговор к этому раньше, но лишь теперь собрался с силами. Я плохо относился к нему всегда. Но сейчас у меня есть причины думать о нём ещё хуже. Замираю, выныриваю из приятного мерка, в который успела погрузиться. Что он имеет в виду? Отношения этих двоих действительно какие-то странные, мне не кажется». «Что произошло между ним, тобой и Глорией?» спрашиваю насторожённо. Я не знаю подробностей. Знаю, что её родители разорвали их помолвку из-за какого-то его проступка. Достаточно опасного, чтобы забыть про связи и прочие преимущества, которые можно получить, породнившись с Реймами. Звучит плохо и неожиданно. Рейм натворил что-то ещё хуже, чем обычно. Он сказал, что их с Глорией родители поссорились под заклятием правды. И это единственный повод вспомнить его слова, но не сказал из-за чего. Уж не потому ли он знал, что Альнар будет за меня беспокоиться больше обычного? Я пытаюсь всё это переварить, как-то взвесить. Разумеется, новости мне не нравятся, даже несмотря на заботу Ала. Прости, поднимает руки тот. Я не хотел добавлять тебе тревог. Может, мне просто слишком сложно принять, что это ты рядом с ним, ну, потому что он не договаривает. Уголки его губ замирают. Я чувствую, как рациональные мысли вновь сгорают и как начинает колотиться сердце. Мне тоже сложно представить тебя и Глорию рядом. Альнар слабо улыбается, глядя мне в глаза. Я понимаю, почему ты спрашиваешь о ней. Веселья на его лице нет. Мне тоже неудобно видеться с тобой вот так. Я чувствую, будто совершаю нечто преступное. И да, напротив, но делать вид, что мы стали чужими это слишком. Согласна. Смотрю, как он засовывает руки в карманы. Слишком. Так что я рад, что хотя бы могу видеть, как у тебя дела на занятиях и в другое время. Послезавтра день рождения у Уски. Ты, наверное, будешь теперь ходить на такие вечеринки. Думаю, мне мерещится, но звучит почти как завуалированное предложение встретиться там. Да, наверное. Хорошо. Он говорит что-то ещё про то, что видимо, должен идти, про то, чтобы я берегла себя. Я немного в шоке и слишком много думаю, как ему отвечать. Не то чтобы я не чувствую порой робости рядом с ним, но мне хочется прятать любую слабость за ухмылками и бодрым видом, а Рэм считает, что Алу слабость понравится. Готова ли я к этому? Понравится ли такое мне? Я возвращаюсь на занятия в сложных чувствах. До конца дня Дала гоняет нас, заставляя отрабатывать взаимодействие пар и даже ничего не рассказывая про связь, которую подарил ритуал На Рейма я смотрю насторожённо и с подозрением. Мы по-прежнему мало разговариваем. Я только сообщаю ему, что видела Альнара, и молчу дальше, отдаваясь тренировкам. Взаимодействие пары. Я и не подозревала, что это такая сложная штука.